А может, лучше пальнуть из носового, предложил я. А я еще не смотрел, может, она и получше, но я сомневаюсь. Она все время стояла дулом к ветру. Все равно мы уже не успеем. Вон этот чертов буксир опять сюда плывет. Буксир развернулся и вновь направился к нам. На воде по горизонтали, велел мне Берт. Вертикаль и выстрел моя забота. Он открыл затвор и загнал снаряд в казенник. Тот с слязгом захлопнулся. Я попросил стоявшего рядом Зелинский сбегать на мостик за мегафоном. «Надо их предупредить», — сказал я. «Если не остановятся, пустим снаряду у них перед носом». Берт взгромоздился на сиденье наводчика. На этом снаряде нулевой запал. Не забывая о тросе, предустерег он, когда я забрался на второе сиденье. Он имел в виду трос, который был прикреплен к якорю, брошенному в воду Зелинский. Трос лежал на палубе недалеко от меня и не был натянут. Трикола стояла носом к ветру, и я мог не опасаться внезапного натяжения этого троса. Буксир быстро приближался. На палубах не было ни души. Хелси дал своим людям приказ укрыться. На мостике стояли Юкс, Ивенс и Хендрик. Я видел их в бинокль. У Юкса и Иванса были винтовки. Зелинский подал мне мегафон, буксир сбавил ход. Как я и думал, он направлялся к тому месту, где якорный трос уходил под воду. Когда буксир подденет его носом, команда перепилит трос ножовкой, а потом сделает то же самое с носовой якорной цепью. Я поднес рупор к губам и заорал. — Ахой, Темпест! Если вы не отвернете, я открываю огонь! — Иду прежним курсом, — сказал Берт, — влепим им. Мы навели орудие, и я с замиранием сердца приказал. — Огонь! Вспыхнуло пламя, раздался взрыв, от которого у меня зазвенело в ушах. И в тот же миг огромный водяной столб взметнулся перед самым форштевним буксир. Хорош! — гаркнул Берт. — Это приведет их в чувства. Он уже спрыгнул с сиденья и загонял в казенник второй снаряд. Я сидел слегка ошеломленный тем, что орудие выстрелило, и мы все еще живы. По палубам «Тенпеста» метались люди. Мы сидели прямо над ними и могли стрелять в упор. Они это знали. Я увидел, как кто-то на мостике отчаянно крутит штурвал. Лязгнул машинный телеграф, винты вспороли белые воды за кормой. «Гляди!» Они хотят обрубить наш якорный трос. Лихорадочно пытаясь отвернуть, они, похоже, напрочь забыли об этом тросе. Я думал, он сорвет им мостик, трубу и все остальное, что торчит над палубой. Но буксир врезался в трос фарштевнем и подтащил его. Получилась громадная петля. Вдруг я услышал голос Дженни. «Джим, берегись троса!» В этот же миг трос выскочил из воды и хлестнул по воздуху, как тетива лука. Что-то взлетело с палубы и с треском ударилось о мое сиденье. Меня пронзила жгучая боль, потом я почувствовал, что падаю вниз и стал терять сознание. Наступила темнота. Я пришел в себя на дне шлюпки, рядом с моей головой нога, обутая в морской сапог. Одежда промокла, я дрожал от холода. Шлюпка неистово плясала, мерно поскрипывали весла. Я посмотрел вверх и увидел на фоне серого неба чьи-то колени, заслонявшие от меня лицо этого человека. Он опустил голову и поглядел на меня. Это был Хендрик. Теперь я понял, что меня сбросило с кормы триколы ударом трос. Ветром и течением повлекло к буксиру. Хелси спустил шлюпку. Дерт, наверное, испугался открывать огонь. Или они пригрозили застрелить меня, если он это сделает? Я шевельнулся на жестких досках, но мой бог пронзила такая боль, что я, кажется, снова потерял сознание. Когда очнулся, меня вытаскивали из шлюпки. «Он в сознании, мистер Хендрик?» — услышал я голос Хелси. «Да, все в порядке. На ногах и на спине изрядные кровоподтеки, но это пустяки». Меня снесли по трапу, втащили в крохотную каюту и швырнули на койку. Хендрик и Хелси остались со мной. Хелси пододвинул стул и сел. «Ну-с, милый мальчик, может быть, теперь вы расскажете мне, как очутились на борту триколы?» Голос его звучал мягко и вкрадчиво, как у женщины, но был холодным и бесцветным. «Что вы со мной сделаете?» Спросил я, стараясь говорить ровным, спокойным тоном. Это зависит от вас и ваших друзей, отвечал он. Но рассказывайте. Вы с куком явились на борт Темпеста в Ньюкасле и узнали от Рэнкина, где находится Трикола? Что было потом? Мы достали яхту и пошли к Скале Мэдден, ответил я. Как достали? Сколько вас тут? Несколько человек. Уклончиво ответил я, Хелси прищелкнул языком. «Пожалуйста, поточнее, Варди. Сколько вас?» «А вы сами узнаете», — предложил я. Я был напуган, но уже владел собой. Он засмеялся злым невеселым смехом. «У нас есть способ заставить вас говорить». «О, погодите-ка! Я видел на борту женщину, она очень похожа на мисс Соррелл» которая села с вами на плот, когда мы покидали Триколу. — Это мисс Сорел? Внезапно его голос зазвучал резко. Хелси склонился ко мне. — Ну, Варди. Я приготовился к удару, но вспышка ярости быстро прошла, и Хелси откинулся на спинку стул. — Понятно, — продолжал он. — Это мисс Сорел, и она влюблена в вас, иначе ни за что не потащилась бы сюда. «Что ж, это упрощает дело!» — он снова хихикнул. «Я дам вам шанс, Варти. Посоветуйте своим друзьям сдаться. Вы беглые заключенные. Закон против вас. Но если мне позволит без помех подняться на борт Триколы, то по возвращении в Англию я не дурак!» — перебил я его. «Вы не намерены возвращаться в Англию вместе со своей командой, не говоря уже о нас?» Вы бросите их точно так же, как бросили команду Триколы, и возьмете с собой только свою старую шайку. Он вздохнул. «Ну-ну, мальчик! У вас просто разыгралось нездоровое воображение. И что ж, я вас покидаю. Поразмыслите о вашем положении. В суде захват Триколы и стрельбу по нашему буксиру расценят как акт пиратства. А как расценят ваши действия?» Например, то, что выбросили судно на этот пляж, парировал я, Хелси рассмеялся. Да, сказал он, вынужден признать, что мне не хотелось бы доводить дело до суда. Я вношу предложение. Если после моего возвращения в порт власти не досчитаются какого-то количества серебра, я смогу заявить, что мне не удалось поднять со дна все до последней крошки.